Глава 14. В глубокий час полуночи, когда всё спит давно, зачем окно красавицы моей освещено? Старинная баллада. Жизнь в Осбалдистонголе протекала так однообразно, что её не стоит описывать. Я проводил большую часть времени в занятиях с мисс Фернанн Другие члены семейства убивали свой досуг, занимаясь различным спортом, смотря по времени года. Мы с Дианой также принимали иногда участие в этих развлечениях. Дядя мой был рабом привычки. Он вскоре привык к моему присутствию в замке, к моему образу жизни и, казалось, полюбил меня. Я мог бы еще более расположить его к себе, если б последовал примеру Рошлейга, который, заметив отвращение отца к деловым занятиям, мало-помалу забрал в свои руки управление его имением. Всегда охотно исполняя роль секретаря моего дяди, когда ему случалось надобность написать соседу письмо, или его бухгалтера, когда он сводил счеты с арендаторами, я приносил больше пользы сэру Гильдебранду в этом отношении, чем его сыновья — но не решался, однако, формально взять на себя должность правителя. Поэтому почтенный Сквайр, хотя и хвалил своего племянника Фрэнка за расторопность и услужливость, но тут же неизменно прибавлял, что отсутствие Рошлейга оказывалось для него гораздо ощутительнее, чем он ожидал. Так как очень неприятно, живя в семействе, находиться с кем-нибудь не в ладах, то я старался понемногу преодолеть неприязнь ко мне двоюродных братьев. Я стал носить вместо шляпы с лентой жокейскую фуражку, что возвысил меня отчасти в их мнении. Потом я искусно выездил горячего жеребца, и этим еще более вошел у них в милость. Наконец я, кстати, проиграл два-три заклада дику и выпил лишнюю бутылку за здоровье Персии. Тут уж молодые Асбальдистоны стали явно благоволить ко мне, исключая Торнклифа. Я уже упоминал о том, что с самого своего приезда в замок невольно восстановил против себя этого юношу, который был поумнее остальных братьев, но отличался дурным характером. Угрюмый, упрямый, неуживчивый. Он тяготился моим пребыванием в асбальде стен считая это навязчивостью с моей стороны. и смотрел завистливыми, ревнивыми глазами на мою близость к мисс Вернон, считавшуюся его невестой в силу семейного договора. Едва ли Тор не любил ее, то есть питал к ней чувства, достойное названия любви, но он считал молодую девушку в некотором роде своей собственностью и злился на меня, как на досадную помеху, которую не умел устранить. Мои многократные попытки сойти с ним на дружескую ногу не привели ни к чему. На мою предупредительность он отвечал злобным рычанием дворового пса, которого вздумал бы погладить незнакомый человек. И я оставил Торни в покое, решившись не замечать его дурного расположения духа. Таковы были мои отношения к семейству Азбальдистонов. Но я должен упомянуть еще об одном из обитателей замка, с которым мне случалось иногда вести разговоры. То был Эндрю Ферсервис. С тех пор, как садовник узнал, что я протестант, он встречаясь со мною, всегда приветливо протягивал мне свой шотландский рожок с табаком. Такая любезность представляла для него свои выгоды. Во-первых, она ему ничего не стоила, так как я не нюхал табаку. А во-вторых, служило предлогом отложить в сторону на несколько минут лопату, потому что Эндрю не особенно жаловал тяжелую работу. Но более всего старик любил наши случайные встречи за то, что они давали ему возможность сообщить собранные им новости, которые он пересыпал сатирическими замечаниями, приправленные едким юмором северного жителя. «Вот что, сэр!» — сказал мне однажды вечером Эндрю с глубокомысленным видом. — Ходил я сегодня в Тринлейно. — И слышали, конечно, что-нибудь новенькое в кабачке? — Что вы, сэр, я никогда не захожу туда. Разве сосед предложит угостить меня пинтой Эля? А так на свои деньги была неволя. Совсем не стоит, да и времени жалко. Я, изволите видеть, был в Тринлейно, По своей надобности ходил поторговаться со старушкой Матти Симпсон, которая хотела купить мерки две груш. У нас их останется всегда довольно. Сидим мы с ней, торгуемся, и вдруг входит, кто бы вы думали. Пэт Макриди, странствующий купец. Разносчик, хотите вы сказать? — Это как вашей милости будет угодно вам его называть. Ремесло это почтенное, выгодное, и давно у нас в ходу. Пет, мне приходится сродни, и мы очень обрадовались друг другу. — Ну и без сомнения вы пошли распить кувшин Эля. Говорите покороче, Эндрю. — Постойте, сэр, постойте. Вы, южане, всегда торопитесь, а дело касается вас самих, сэр. И вам не мешает меня выслушать. Кувшин Эля, говорите вы, как бы не так. От пета я и капли не видал. А мать подала нам к рынку снятого молока и противного овсяного хлеба, непропеченного, жесткого, как дерево. Поневоле вспомнишь, какие вкусные лепешки пекут у нас на севере. Ну, вот уселись мы, и давай калякать. А вы бы теперь-то не калякали, а говорили толком. Скажите поскорее то, что хотели сообщить. Не целую же ночь стоять мне тут с вами. Так вот, что я вам доложу. Лондонцы-то взбеленились из-за здешней проделки. Как это взбеленились? Какая проделка? Ну, знаете, когда здесь пошалили. Чёрт побери, Джека Вебстера! Да что всё это значит? Какое мне дело до да, чёрта или Джека Вебстера? Хм. произнёс Эндрю, интригуя меня своим таинственным видом. «Весь сыр-бор загорелся из-за чемодана того человека». «Чемодан? Что за чепуха?» «Помните, тогда этот Морис уверял, будто его ограбили. Впрочем, если это дело не касается вашей милости, незачем мне и слово попусту терять. Погодка-то сегодня хороша для работы». И садовник, в припадке неожиданного усердия, принялся энергично действовать заступом. Моё любопытство, как верно рассчитал хитрый плут, было задето. Не желая, однако, выказывать, что меня заинтересовала его новость, я выжидал, пока словоохотливость заставит Эндрю вернуться к рассказу. Между тем он продолжал усердно копать землю, роняя от времени до времени замечания, не имевшие ничего общего с предметом разговора, затронутым раньше. Я стоял и слушал, проклиная его в душе, но мне хотелось вместе с тем посмотреть, как долго дух противоречия будет бороться в нем с желанием почесать язык. Вот хочу вырезать тут дерн, да бобы посеять. Ведь в замке едят их со свининой, честное слово. А навоз-то какой мне отпустили. Взгляните на милость, один ссор. Не только пшеничный, но и овсяный соломы нет, только... шелуха гороховая, а все от того, что конюхи делают, что им вздумается, лучшую подстилку продают на сторону. Однако не надо зевать, сегодня ведь суббота, надо пользоваться хорошей погодой, которая, как назло, все больше приходится в воскресенье. Ну, да может быть, нынче и простоит ведра до утра понедельника. И то сказать, что это я понапрасно ломаю спину. Успею еще. Пойду-ка домой. Сейчас в замке ударят в колокол к шабашу». Садовник обеими руками воткнул заступ поглубже в землю и, поглядывая на меня с видом человека, который может сообщить важные вещи, если захочет, спустил, не спеша, рукава своей рубашки, после чего медленными шагами направился к садовой скамейке, где лежала его тщательно сложенная куртка. «Нечего делать», — подумал я. «Надо мне поплатиться за то, что я перебил этого несносного балагура и выслушать терпеливо все его трусы на колесах». Возвысив голос, я крикнул ему, «Но так какие же новости из Лондона узнали вы Эндрю от своего родственника, странствующего купца?» от разносчика. хотите вы сказать, ваша милость. Но называйте его как угодно, продолжал садовник. Только это ремесло очень полезно в такой стороне, где мало городов, как в Нортумберленде. В Шотландии совсем иное дело, сэр. Возьмите вы хоть королевство Файф. Ведь оно от самого Куллераса до Истнуика из конца в конец раскинулось одним сплошным городом. Или, скажите лучше, целой цепью городов, нанизанных как луковицы на веревочку, с их широкими улицами, лавками, высокими домами из камня и извести. А Киркальди? Да ведь в целой Англии нет ни одного такого обширного города. Ну, пусть ваши города лучше наших, Эндрю, но вы хотели как будто сообщить какие-то лондонские новости. «Так-то так», — так, отвечал Эндрю. «Да, ваша милость, кажется, не интересуетесь ими. А, впрочем, по мне всё равно», — продолжал он, противно ухмыляясь. «Пэт Макриди говорит, что в парламенте смотрят косо на происшествие с этим... Как бишь его? Моррисом, что ли?» «В парламенте, Эндрю? Да какое дело до этого парламенту?» «Вот и я тоже говорил. Если угодно, я могу повторить весь наш разговор от слова до слова. Что мне врать-то?» «Пэт», — сказал я, — «какое дело лондонским лордам, лэрдам и джентльменам до того малого с его пропавшим чемоданом? Когда, говорю, у нас в Шотландии был свой парламент, чтоб черт задавил тех, кто его уничтожил, то члены его заседали чинно, составляя законы для городских и сельских обывателей во благо королевства и народа населения. Они совались в дела, подлежащие обыкновенным судьям. Теперь же стоит старой бабе стащить у соседки горшок, чтобы в лондонском парламенте пошел дым коромыслом. Тамошние господа, должно быть, поступают так же глупо, как наш старый сумасбродный Лэрд и его простофили сынки, которые со своими собаками и егерями рыщут день-деньской по полям и лесам, чтобы затравить паршивого зверька, в котором не окажется и 6 фунтов весу. «Ловко же вы отделали лондонцев, Эндрю», — заметил я, — желаю поощрить рассказчика. «Ну а что же отвечал вам Пэт?» «О!» — презрительно воскликнул он. «Разве можно ждать хорошего от англичан, которые только и знают, что набивают себе пузо пудингом? Это уж такой народец!» Так вот, как было дело. В то время, как Виги и Тори перебранивались там у вас между собой, точно простые чернорабочие, вдруг встаёт какой-то болтун и начинает рассказывать. что в Северной Англии, дескать, живут почти одни якобиты, что, пожалуй, и верно, что они, дескать, ведут чуть не открытую войну с правительством и даже напали недавно на королевского гонца и ограбили его дочисто на большой дороге. В эту проделку, говорит, замешаны самые знатные люди Нортумберленда, а в сумке-то у проезжего были важные бумаги. Ограбленный не мог добиться правосудия, потому что, когда он обратился с жалобой к Первому мировому судье, то застал у него обоих разбойников, с которыми сам же судья бражничал за панибрата. Они все трое застращали королевского гонца и заставили его угрозами отказаться от своего обвинения. Он так и сделал. Да поскорее давай бок ноги. Перебрался в Шотландию. чтобы хоть самому-то уцелеть. «Да может ли это быть?» — воскликнул я. Пэт клянется и божится, будто бы это так же верно, как его мерка, в которой ровно ярд длины и врет. Она у него на дюйм короче, но это сделано, чтобы сравнять ее с английским ярдом. Ну, вот когда Болтун выложил все, как на ладони, Поднялся страшный гвалт. Стали требовать, чтобы он назвал имена замешанных в эту историю лиц, и этот человек назвал Морриса и вашего дядюшку-эсквайра Ингльвуда и еще кое-кого. При этих словах Эндрю лукаво покосился на меня. Тут с другой стороны палаты поднялся какой-то джентльмен и заявил, что нельзя порочить лучших людей страны со слов известного негодяя и труса. Ходят слухи, будто бы этого самого Мориса исключили из военной службы за бегство во Фландрию. Джентльмен сказал далее, что упомянутое дельце, пожалуй, было условно между министром и Моррисом заранее, прежде чем королевский гонец успел выехать из Лондона. Он прибавил даже, что если поискать хорошенько, то пропавшие деньги чего доброго найдутся где-нибудь поблизости сент джеймского дворца. После того потребовали Морриса к допросу, но противники пострадавшего так напугали этого труса, напомнив о его бегстве во Фландрию и других грешках, что он, по словам Пэта, стоял ни жив, ни мертв, и от него не добились ничего путного. И то сказать, голова-то у малого не лучше мерзлой репы. Посмотрел бы я, как бы они сбили с толку и перекричали Эндрю ферсервиса, если б он стал говорить. Чем же это закончилось, Эндрю? Ваш знакомый узнал о том? Как же! Он нарочно отложил свой отъезд в наши края, чтобы привести своим покупателям свежие новости. После того джентльмен, заваривший кашу, пошел на попятный и сказал... что, хотя ему доподлинно известно, что Моррис был ограблен, однако, пожалуй, подробности этого случая дошли до него в искаженном виде. Тогда опять встает джентльмен, возражавший первому. Тот заявляет, что ему все равно, утащили ли деньги у Морриса или нет, но что он не позволит задевать понапрасну честь и доброе имя Сквайера в Северной Англии, так как он сам оттуда родом. Это они называют объяснениями. Один уступит немного, другой уступит немного. Смотришь и помирились. Так вот, когда парламент общин нашумел и накричался вдоволь, а дело Морриса успело набить все оскомину, за него принялся парламент лордов. В старом шотландском парламенте они заседали вместе, а потому им не было надобности повторять дважды один и тот же вздор. Но тут лорды принялись заново разбирать всю историю. Точно о ней ни слова не было говорено раньше. Кто-то упомянул про Кембеля, который был будто бы замешан в грабеже и путешествовал с бумагой от герцога Эрджиля, где говорилось, что он человек хорошего поведения. А Маккалум Мор сидел тут же и, конечно, не мог стерпеть таких слов. Он как вскочит с места, да как лябнет им всем в глаза — Кэмпбели, дескать, не уступают старому сэру Джону гриму в мудрости, честности, воинственности и благородстве. Но если вы, ваша милость, не приходитесь нисколько сродни этим Кэмпбелям, как и я, то позвольте мне высказать о них свое мнение. Будьте покойны, Эндрю. У меня нет ни одного родственника, который бы носил это имя. Тем лучше. Значит, мы можем откровенно разговаривать между собою. За кембеллими, как и за всеми прочими людьми, водятся худое и хорошее. Но этот Маккалумор важное лицо в Лондоне. Он, как слышно, не принадлежит ни к одной из партий, а потому с ним боятся затеять ссору. Одним словом, кончилось с тем, что всю вину свалили на Морриса. Обвинили его в преднамеренной клевете, и если бы ему не удалось удрать, он непременно выстоял бы у позорного столба за ложное показание. Говоря таким образом, почтенный Эндрю собрал свои садовые инструменты, заступ, грабли, и положил их в тачку, которую медленно покатил к сараю, где этим орудием предстояло отдыхать до понедельника. Садовник не торопился, видимо, желая дать мне возможность пораспросить его еще. Я счел за лучшее действовать прямо, чтобы он не перетолковал моего молчания в дурную сторону. «Мне очень хотелось бы повидаться с вашим земляком, Эндрю, и послушать от него самого привезенных им новостей. Вы, вероятно, слышали о неприятностях, которые наделала мне дерзкая клевета Морриса». Эндрю многозначительно усмехнулся. поэтому я буду очень рад повидаться с вашим родственником-купцом и потолковать с ним лично, если это нетрудно устроить». «Ничего, нет легче», — отвечал Эндрю. «Стоит мне сказать ему, что вы хотите у него купить пары-две носков, и он тотчас явится сюда. Вот и прекрасно. Пришлите его под видом продажи товара. Погода, как вы сами говорите, превосходная. До прихода Макриди я погуляю в саду. «Скоро взойдет луна. Приведите вашего приятеля к задней калитке, а я, поджидая вас, стану любоваться деревьями и кустами при лунном свете». «Вот что правда, то правда», — подхватил садовник. «Я сам не раз говорил это. По-моему, качан капусты при блеске месяца не уступает в красоте молоденькой леди, осыпанной бриллиантами». С этими словами Эндрю Ферссервис удалился, сияя от радости. С величайшим удовольствием был он готов пройти две мили, лишь бы доставить своему родственнику случай нажить деньгу, хотя в то же самое время, наверное, пожалел бы истратить шесть пенсов на его угощение Элем. Англичанин выразил бы свое сочувствие к человеку как раз наоборот — Подумал я, прохаживаясь по аллеям старинного Асбальдистанского сада, окаймлённым высокой изгородью из Тиса и Астролистника. Когда я повернул назад, то машинально поднял глаза на окна библиотеки. Они были невелики, но выходили длинным рядом в сад во втором этаже той части замка, которая была обращена в мою сторону. В этих окнах виднелся свет, что не удивило меня, так как мисс Вернон... Часто сидела в библиотеке по вечерам. Но я из деликатности никогда не заходил к ней в эту пору, зная, что остальные члены семейства заняты своей вечерней пирушкой и потому не могут составить нам компании. Оставаться же в такие поздние часы наедине с молодой девушкой я находил неловким. По утрам мы обыкновенно занимались с ней вместе в этой комнате, но тогда нередко случалось, что кто-нибудь из братьев заглядывал к нам в одиночку или вдвоём, Захватить старинный пергамент, который, несмотря на позолоту и раскрашенные рисунки, им было не жаль употребить на рыболовную снасть. Иногда же молодых людей привлекало сюда желание рассказать нам интересный случай на охоте или просто деваться куда-нибудь от безделья. Короче говоря, по утрам библиотека служила сборным пунктом для всей семьи, где мужчины и женщины могли сходиться на нейтральной почве. Совсем не то было по вечерам. воспитанной в стране где обращается или по крайней мере обращалось много внимания на приличие я тщательно избегал всякого нарушения последних относительно мисс вернан тем более что сама она очень мало думала об этом по своей житейской неопытности в самой деликатной форме я дал ей понять что при наших вечерних занятиях необходимо присутствие третьего лица мисс вернан сначала рассмеялась потом покраснела и была готова рассердиться, однако одумалась и сказала, «Ну, хорошо. Если на меня найдет особенный припадок прилежания, то я приглашу старую Марту пить чай в библиотеку». Марта, старая ключница, разделяла вкусы семейства Асбальдистонов. Для нее стакан вина с хорошей закуской были гораздо милее самого лучшего китайского чая. Но этот напиток был тогда в большой моде у привилегированных классов, и Марта из тщеславия не отказывалась от приглашения мисс Вернан, за что её вознаграждали большим количеством сахара, положенного в чай почти такими же сладкими любезностями и целой горою поджаренных ломтиков хлеба с маслом. Вообще же вся прислуга в замке не любила заходить в библиотеку с наступлением сумерек, убеждённая в том, что во всей этой части дома водится нечистая сила. Тёмный народ находит особенную прелесть в неопределённом страхе, который вызывают подобные небылицы. Наиболее трусливым мерещились даже огни и слышались страшные голоса в библиотеке и смежных с ней комнатах, когда весь остальной Асбальдистен был объят непробудным сном. Даже молодые сквайры, подчиняясь общему предубеждению, не заглядывали без особенной надобности по вечерам в те места, пользовавшиеся такой дурной славой. Библиотека одно время служила любимым приютом Рашлейга и соединялась особым ходом с его помещением, которое он выбрал для себя в отдаленной и глухой части замка. Но это обстоятельство нисколько не уменьшало, а, напротив, увеличивало суеверный ужас домашней челюди. Рашлейг... так хорошо знал обо всем, что делается на свете, и был так сведущ во всевозможных науках. Это мнимое всеведение, обширная ученость, и вдобавок кое-какие физические опыты, которые он показывал иногда желающим, утвердили за ним в Азбальдистанском замке, где царил мрак невежества и самое узкое благочестие, репутацию человека, имевшего власть над духами. Рошлейк знал по-гречески, по-латыни, по-еврейски, и на этом основании, как выразился Вильфред, мог не бояться ни чертей, ни привидений. Слуги уверяли, будто бы они не раз слышали, что он разговаривал с кем-то в библиотеке, когда все остальные обитатели замка запирались по своим спальням. Этими ночными свиданиями с нечистой силой люди объясняли привычку младшего сквайра поздно вставать, тогда как ему следовало бы на заре отправляться уже на охоту по примеру всех истых асбальдистонов. Эти бессмысленные толки доходили до меня в виде отрывочных неясных намёков, из которых мне предоставлялось вывести какое угодно заключение. Разумеется, я только смеялся над грубым суеверием, но крайнее уединение, в каком оставалась библиотека после 10 часов вечера — служило мне новым поводом не беспокоить мисс Вернон, когда она засиживалась там до поздней ночи. Зная это обыкновение молодой девушки, я не удивился, увидав в окнах огонь. Однако меня немного поразило, когда в первом окне появились две человеческих тени, на один момент заслонившие свет. «Это должно быть старая Марта», — подумал я. Верно, Диана пригласила ее посидеть с собой — Или, пожалуй, мне померещилось, и я принял за вторую фигуру только тень, мисс Вернон. Однако нет. Тут не может быть ошибки. Вот два силуэта появились во втором окне. Затем они скрываются, чтобы появиться в третьем, в четвёртом. Эти двое людей, несомненно, прохаживаются по библиотеке между зажжёнными канделябрами и рядом окошек. Но кто же такой мог составить компанию мисс Диане? Обе тени прошлись два раза взад и вперед, как будто желая подтвердить, что я не ошибся, после чего свечи были погашены и окна потемнели. Такое, в сущности, пустяшное обстоятельство подстрекнуло, однако, мое любопытство. Я не допускал мысли, что моя дружба к мисс Вернон была не совсем бескорыстна, но трудно себе представить, как неприятно поразило меня — что молодая девушка виделась с кем-то в таком месте и в такое время, когда я сам считаю неудобным оставаться с ней наедине. «Безрассудная, легкомысленная, неисправимая девочка», — сказал я сам себе. «Все мои добрые советы пропадают даром, и она не может понять моей деликатности». Я был одурачен простотой её обращения, которое она, кажется, способна щеголять как модной соломенной шляпкой — ради одного оригинальничания. Пожалуй, при всём своём уме Диана готова предпочесть пошлое общество полудюжины дураков, которые бы тешили её своим ломаньем, беседе самого великого Ариосто, если бы тот мог восстать из мёртвых. Такое сравнение пришло мне в голову, потому что, утром собравшись с духом, я как раз просил у мисс Дианы позволения провести с нею вечер, имея в виду прочесть ей свой перевод первой книги «Ариоста». Конечно, Марта должна была присутствовать при этом, но мисс Вернан отговорилась под каким-то предлогом, который тогда же показался мне пустым. Недолго предавался я размышлениям об этом неприятном обстоятельстве, так как вскоре отворилась калитка в глубине сада, и в аллее, освещенной луною, показались две фигуры. То были Эндрю Ферсервис — и его земляк, согнувшийся под тяжестью своей ноши. Они тотчас отвлекли моё внимание в другую сторону. Мистер макриди оказался, как и следовало ожидать, неотёсанным, но сметливым и упрямым шотландцем, собирателем новостей как по ремеслу, так и из любви к искусству. Он был в состоянии дать мне точный отчёт о том, что произошло в палате общин, и в Палате лордов по поводу истории с Моррисом. Обе партии, по-видимому, избрали это незначительное происшествие пробным камнем, чтобы узнать действительное настроение парламента. То, что я слышал от Эндрю, было подтверждено рассказчиком. Министерство оказалось слишком слабым, чтобы поддержать обвинения против знатных и влиятельных лиц, единственно основываясь на показании такого скомпрометированного человека, каким был Морис, тем более, что он сбивался чуть ли не на каждом слове. Макриди снабдил меня даже экземпляром печатного журнала новейшие известия редко попадавшего за пределы столицы. В нем был помещен краткий отчет о парламентских прениях. Речь герцога Эрджиля была напечатана отдельно на крупных листах. Разносчик привез ее в нескольких экземплярах – предвидя хороший сбыт этого товара на северной стороне Твида. Отчет в газете был изложен очень сжато, с большими пропусками и недомолвками, так что я не мог узнать из него почти ничего нового. Что же касается умной и красноречивой речи герцога, то в ней заключался лишь панигирик его родине, его семейству и его клану. Причем маг не пропустил случая похвалить и самого себя в не менее искренних, но менее пламенных выражениях. Ни из газетного отчета, ни из этой речи я не мог узнать, было ли упомянуто в парламенте обо мне лично, хотя доброе имя сэра Гильдебранда сильно пострадало. Морис обвиняя Кэмпбеля, который был главным действующим лицом в ночном грабеже, Утверждал, что этот разбойник явился к судье, чтобы заступиться за некоего мистера Асбальдистона, очевидно, своего сообщника. Но судья освободил его, оказав в этом случае непозволительное потворство. Относительно этой подробности слова Морриса подтверждали мое собственное подозрение. Кэмпбель действительно показался мне главным виновником с первого момента своего появления в камере Сквайра ингельвуда Оскорбленный и встревоженный всем слышанным, я отпустил обоих шотландцев, предварительно сделав несколько покупок у Макриди и поблагодарив ферсервиса за услугу. После того я удалился к себе в комнату, чтобы поразмыслить о том, какие меры мне принять для защиты своего доброго имени.